Пути и развилки русской истории Как мы видим, идти прежним курсом, сохраняя самодержавный строй, Россия больше не могла. В этом случае, в ближайшие 20-30 лет, наша страна окончательно утратила бы положение одной из ведущих держав, превратившись в полуколонию, а то и вовсе исчезнув с карты мира, как независимое государство. В 1917 году в измученной войной России вспыхивает революция. Вопреки официозной советской пропаганде, нередко представлявшей свержение самодержавия делом рук большевиков, заслуги последних в этом весьма невелики. Малочисленная партия, накануне февральской революции, насчитывавшая около 24 тысяч членов, сноска «45», актив который находился либо в тюрьмах и ссылках, либо в эмиграции, просто не могла сыграть существенную роль в происходящих событиях. О степени ее влияния красноречиво свидетельствует тот факт, что в первоначальном составе исполкома, созданного 27 февраля 12 марта 1917 года Петроградского совета, лишь двое из 15 членов были большевиками. Сноска 46. Власть в стране оказалась в руках тогдашних либералов в лице временного правительства. Кстати, вопреки современным обличителям большевиков, утверждавшим, будто создание данного органа было санкционировано Государственной Думой, это не так. События развивались следующим образом. Во второй половине дня 27 февраля 12 марта После совещания Старейшин Думы и Бюро Прогрессивного Блока было созвано частное совещание депутатов, на котором присутствовало около 200 человек. Во время его работы из круглого зала доносятся крики и бряцанье ружей. Оказывается, что солдаты уже вошли во дворец. Родзянка наспех ставит вопрос об образовании комитета. Крики «Да». Он спрашивает, доверяет ли совещание образование комитета Совету Старейшин. Вновь утвердительные крики, но уже немногих оставшихся в зале, так как большинство уже успело разойтись по другим залам. Совещание закрылось. Сноска 47. Таким образом был создан Временный комитет Государственной Думы. Существование комитета не оговаривалось ни в каких документах и объяснялось лишь экстремальной обстановкой, временным характером и очень ограниченными полномочиями. Радзянка, председатель Государственной Думы, примечание автора, сперва не возглавлял его, что объяснялось весьма просто. Комитет изначально являлся чисто рабочим вспомогательным органом. Сноска 48. Тем не менее, созданный в нарушение законов Временный комитет Госдумы присваивает себе властные полномочия. Ситуация кардинально изменилась вечером того же дня, когда комитет под влиянием усиливающейся анархии в Петрограде взял на себя в нарушении основных государственных законов полномочия главного исполнительного органа власти в столице и попытался направить войска на охрану Госбанка и Казначейства. Сноска 49. И, наконец, последний шаг. Второго 15 марта Временный комитет Госдумы по соглашению с исполкомом Петросовета создает Временное правительство во главе с Г.Е. Львовым. Продзянка уже потом так оценит эти события. Коренная и роковая ошибка князя Львова, как председателя Совета Министров и всех его товарищей, заключалась в том, что они упорно не хотели созыва Государственной Думы как антитезы Совета рабочих и солдатских депутатов, на которую, как носительницу идеи верховной власти, правительство могло бы всегда опираться. Сноска 50. Как мы видим, Временное правительство было совершенно нелегитимным. За несколько месяцев бесславного правления временные умудрились не решить ни одного из стоящих перед Россией насущных вопросов, но при этом чрезвычайно преуспели в развале всего и вся. Фактически начал воплощаться в жизнь сценарий разрушения российского государства, который мы наблюдали в 1991 году. Подобное развитие событий вполне отвечало планам западных доброжелателей нашей страны. Например, вот что написал 8 декабря 1918 года в своем дневнике посол Великобритании во Франции лорд Фрэнсис Берти. Нет больше России. Она распалась, исчез идол в лице императора и религии, который связывал разные нации православной веры. Если только нам удастся добиться независимости буферных государств, граничащих с Германией на востоке, то есть Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и так далее, и сколько бы их не удалось сфабриковать, то, по мне, остальное может убираться к черту и вариться в собственном соку. Российская республика не была бы в состоянии управлять магометанскими ханствами в Средней Азии и Кавказскими княжествами. Сноска 51. Приход к власти большевиков сорвал эти замыслы. К разочарованию внешних и внутренних врагов Россия была спасена от распада. Среди организаторов и руководителей Октябрьской революции видную роль сыграл и В. Сталин, входивший в состав военно-революционного центра и Петроградского военно-революционного комитета. Сноска 52. К февралю 1918 года советская власть распространилась почти по всей территории России. Ее установление обошлось сравнительно малой кровью. Впрочем, бывшие господа отнюдь не смирились. Стремясь любой ценой вернуть утраченную власти привилегии, оставшиеся неудел хозяева земли русской были готовы халуйски прислуживать кому угодно, начиная от немцев и кончая антантой. Созданные под прикрытием иностранных штыков белые армии развязали полномасштабную гражданскую войну, погрузив Россию в пучину кровавой междоусобицы. Однако, вопреки стараниям тогдашнего мирового сообщества, большевики не только удержались у власти, но и сумели восстановить нашу страну в исторических границах, вернув большую часть отпавших территорий. Среди тех, кто в годы гражданской войны спас Россию от гибели, был ИВС Сталин, входивший в состав Реввоенсоветов Ряда Фронтов и РВС Республики. Справедливости ради следует сказать, что значительная часть лидеров партии большевиков рассматривала события в нашей стране всего лишь как прелюдию к мировой революции – Унаследовав от многих поколений прозападной российской интеллигенции отсутствие патриотизма, презрение к своей родине и к русскому народу, кремлевские мечтатели стремились любой ценой разжечь мировой пожар, использовав Россию в качестве охапки хвороста. В отличие от них, Сталин и его единомышленники сделали ставку на строительство социализма в одной стране, что означало курс на создание сильной и независимой державы.